Глава 6. Яна. Давно остывший чай в фарфоровой чашке. Мои закаченевшие ладони на её боках. Мерный ход часов с маятником из гостиной. С момента похорон родителей я ни разу не была в таком опустошённом состоянии. Мыслей не было, желаний не было. Чувство будто замёрзли. Я просто сидела на кухне и смотрела на бежевую грязную стену напротив. Когда Валерия вывела меня из комнаты старушки, я неугомонно повторяла всё, что говорила мне Гледис, и всё, что видела сама. Тело било крупная дрожь, а информация требовала выхода. Однако, стояла мне сесть и вдохнуть поглубже, всё внутри разом замерло. Сработал защитный механизм. Через 20 минут гипнотизирование стены, глаза начали настойчиво закрываться, игнорируя все попытки оставить их открытыми. "Бросьте, помой, милая", обратилась ко мне Валерия, силой отрывая мои ладони от холодной чашки с испорченным напитком. Всем известно, разогревать чай нельзя. Единожды заваренный после остывания он должен быть вылит. Холодный чай это, по-моему, Детей из высшего света обучали этому с пелёнок. Поэтому я сильно удивилась, когда детектив об этом упомянула. Всё же не похожа была Валерия на знатную даму. Авантюристка, раковая женщина, дочь богатых купцов и военная это да, но никак не рафинированная аристократка. Пойдём, я уложу тебя в постель. обо всём поговорим завтра. Она отвела меня в мою комнату. помогла раздеться и приказала Ричарду принести дополнительное одеяло. Пусть стояла теплая весна, но меня било с ног, и я никак не могла согреться. Вместе с пуховым одеялом дворецкий также принес и металлическую грелку с магическими камнями, напитанными теплом, и положил ее мне в ноги. «Ох, крошка, что же тебе пришлось вынести? А ведь мы надеялись, что ты не попадешься». Сочувствующе произнёс Ричард и покинул комнату. Скорее ушла и Валерия, пожелав мне сладких снов. Когда дверь закрылась, я услышала почти животный рык, в котором с трудом узнала голос детектива. Да я шкуру с вас сдеру. О чём думали Осталопы? А если бы она ушла в беспамятство? Тупоголовые идиоты. Мы не думали, что для неё это будет так страшно, ответил Джо. Дальше послышался звук хорошего шлепка, предположительно под затыльника. Вы не должны предполагать. Вы должны слушать меня. Если я сказала, что ещё рано, значит, рано. Свободны. Не нужно быть гением, чтобы понять, чьи удаляющиеся шаги я услышала. Спустя минуту голоса за дверью возобновились, но гораздо тише. Я успела расслышать всего несколько фраз, прежде чем сон окончательно победил меня и утянул в долгожданное спокойствие. И кого же ты прячешь в своём доме? Или мне называть его приютом для иных? Это была явная насмешка со стороны главы департамента. Не твоего ума дело. Так ты отвезёшь меня на место преступления и к телу, или на этом моя помощь великому белому соколу заканчивается? Раздражённо выпалила детектив: "Не кипятись. Можем прямо сейчас отправиться. Поедем в разных корах. Не хочу запятнать свою репутацию". Мужчинай владело веселье и желание поддеть коллегу по цеху. "Согласна. Вонь ведьмовской ничисти очень плохо выветривается. Кстати, ты бросила бедного Цербера в кабинете. Может, мне его забрать? Не особо и с тебя хозяйка". И если до сих пор не забрал, значит, котёнок против. На этом закончим. Именно на этом моменте я перестала воспринимать речь. Тем более, что звуки удалялись и слышно было плохо. Конечно, подслушивать нехорошо, но кто заставлял их болтать прямо под моей дверью? Однако я была рада такому исходу. Из состоявшегося диалога я вынесла много странной и необъяснимой информации. Личность Валерии стала ещё подозрительней, но теперь вровень с ней встал сам глава следственного департамента. С этим мужчиной что-то было нечисто. Первым моим ощущением при пробуждении было чьё-то присутствие рядом. Глаза ещё не успели открыться, а я уже почувствовала, что кто-то находится в моей комнате. Не сказать, что это приятное открытие. Меня мгновенно сковал страх. Разум не полностью проснулся и не сразу понял, что я находилась в лайт-холле. Несмотря на экстраординарных жильцов этого дома, здесь я чувствовала себя в безопасности. Поэтому, когда Валерия кликнула меня, я почувствовала облегчение и со спокойной душой открыла глаза. «Долго будешь притворяться спящей?» Шутливым упреком обратилась ко мне детектив. «Я тут сижу с самого рассвета, жду, когда наша красавица проснется». И никакого уважения в ответ на мои старания и заботу. Она отвернулась от меня наигранно сложив руки на груди и обидевшись. Однако я чувствовала исходящее от партнёра беспокойство и заботу. Снова на ум пришло сравнение с любящей матерью большого и непослушного семейства, отчего я тихо рассмеялась. О, ну раз у нас поднялось настроение, то вставай завтракать и бегом в похоронное бюро. У нас дело, помнишь? Женщина широко улыбнулась, предвкушая отличный денёк. "Валерия, я окликнула детектива уже у двери. А кто такая Гледдис?" Я понимала, что раннее утро не самое лучшее время для подобных разговоров, но просто не смогла удержаться. Слишком сильным было любопытство. Я впервые сталкивалась с подобным существом, и мне не терпелось разгадать тайну старушки. Не зря она сидит в изоляции на втором этаже. Ты не из тех, кто зацикливается на себе, да? Думаю, она имела в виду то, что я быстро пришла в себя и уже рвусь в бой, заталкивая поглубже душевные раны. Это было правдой. Никогда не любила разменивать драгоценную жизнь на бесполезные страдания, когда можно было заняться гораздо более важными делами. Гледис Банши. Практически вымершая ничесть. Она способна через прикосновение видеть самые страшные трагедии в прошлом человека. При этом жертва её касания переживает травмирующее событие вновь, пребывая в гипнотическом сне. Многое стало понятнее. Именно прикосновение старушки стало спусковым крючком. Я когда-то читала в детстве про банши. У мамы было много странных книг в кабинете, которые я тайком читала. Раньше эта информация не всплывала, Оставаясь где-то в детских воспоминаниях, но теперь я точно знала, о чём шла речь. Но банши должны приносить облегчение, разве не так? Это был основным пунктом в характеристике нечести. Именно он повлиял на то, что этот вид не попал в список опасных иных. Так. Только есть одно важное условие. Валерия подняла указательный палец вверх. Человек должен быть готов пережить свой кошмар до конца. Только после этого банши способна забрать терзающие душу чувства полностью. В противном случае она получает лишь временную подпитку, доводя своих жертв до критического состояния. Поэтому очень важно быть готовым к встрече с представителями этого вида и иных. Я не была готова. Не переживай. Джой и Влад до сих пор не готовы, хоть и живут здесь давно. Ты отлично держалась. «Просто нужно время». Она мягко улыбнулась и покинула мою комнату. Пора было вылезать из постели и приводить себя в порядок, чем я и занялась. Пока умывалась, никак не могла понять, что было не так с моей ванной комнатой. Она ощущалась по-другому. Первый раз я обратила на это внимание, когда умывалась. Рука пыталась нащупать полотенце на вешалке, но не нашла его. Я не могла. Каким-то образом крючок оказался слишком далеко. Потом я залезла в ванну, желая немного поныжиться в горячей воде перед трудовым днём, и неожиданно не смогла коснуться ступнями края ёмкости. Раньше мне всегда приходилось слегка сгибать ноги в коленях, чтобы погрузиться в воду по шею, а сейчас я даже не дотягивалась носком до противоположного бортика. Что за? Никому было ответить на вопрос. Тут было два варианта: Или я сходила с ума, или в ванна увеличилась неизвестным мне образом. Когда я стала внимательней, то в глаза начали бросаться и другие странности. Плесень исчезла с плитки, а в раковине не было ржавчины. В моей комнате растения на подоконнике внезапно перестали стоять вплотную. Теперь между ними было не менее пятидесяти сантиметров. Комод больше не подпирал кровать, а ковёр казался неожиданно маленьким для моей комнаты, хоть раньше закрывал практически весь пол. Одна мне было не справиться с этой загадкой, поэтому я поспешила на завтрак. Однако, стоило мне подойти к двери, как весь дом затрясло. Пол начал ходить под ногами волнами, а стены затрещали, будто здание вот-вот готово было обрушиться на мою голову. В панике я выскочила в холл и побежала к выходу. Но меня остановил весёлый и беззаботный голос сверху. "Ох, вот эта представительница!" водышавлённо произнёс Влад, восседая на самом верху лестницы, точнее, на её перилах. Он болтал ногами, пил через соломинку кровь из бокала и улюлюкал, наблюдая за чудовищным действом под своими ногами. Я не понимала, почему вампир был столь беззаботен, когда дом был на грани казалось ещё секунда и крыша рухнет, погребая под собой всех и вся. Что происходит? Я выбежала на середину холла, надеясь получить хоть от кого-то вразумительный ответ. Почему моя комната увеличилась вдвое? Да и весь The Light Hall ходил ходуном, меняя размеры и формы помещений. Дом восстанавливается. Кажется, Валерия нашла реконструктора. Пробасил Джо и свел брови к переносице, о чем-то задумавшись. Обратень, как обычно, вышел из секционной. Наверняка проводил вскрытие нашего потерпевшего. Мужчина был спокоен и ни капли не переживал из-за страшного скрипа половиц, скрежета перекрытий и глухого скольжения стен. Лайтхол восставал в прежнем величии с чудовищной скоростью. «Но кого?» «Я все время проводила с партнером». Когда она успела кого-то нанять, а главное, на какие средства? Вот и мне интересно, из кого она тянет столько магии. Хитро улыбнулся вамп, будто знал какую-то тайну, но рассказывать не намеревался. Получается, Валерия сама является реконструктором, а магию берёт извне. Я давно заметила, что у партнёра нет собственного резерва. Женщина неоднократно вводила меня в заблуждение, но я вычислила, откуда у неё появлялась магия. Валерия носила с собой кристалл силы, периодически подпитывая его в местной магической лавочке. Хитрый трюк, но меня не удалось обвести вокруг пальца. Однако, если детектив не был магом, тогда кто она? Точно не Иная. О, Яна, ты готова к расследованию? Из второй половины дома вышла хозяйка особняка с котенком на руках. Лайтхоу мгновенно успокоился и затих. Теперь он походил на огромный и просторный особняк, а лестница больше не казалась чем-то гротескным в широком холле. Конечно, кое-где все еще были трещины, грязь и странная планировка, но я не сомневалась, все это дело времени. «Готово», — ответила женщине и направилась к двери в секционную. Подал голос чёрный котяра на руках у партнёра. Мяу. Когда он так вымохал, перекусил надменная ведьмой: "Не переживай, никто при этом не умер". Усмехнулась хозяйка дома и первая вошла во вторую половину дома.